Длинные огненные щупорцы тянулись от него, как бы стараясь ухватить пана Антония. — Всяк сущий дославит да Господа Бога нашего! — вскричал Мартин, отчаянно кинулся на огненную зимеру. И тот пылающий куст вмиг вобрал свои вытянутые к черноцкому побеги, свернулся в плотный монолитный столб огня и тотчас угас, издав напоследок тихое шипение усмиренной стихии. В спальне воцарилась темнота, слабо освещаемая огоньком свечи, поставленной Мартином прямо на стол. Черноцкий спал, одеревенело, вытянувшись на постели. На завтра Мартин осторожно намекнул хозяину, что вид у него неважный и не позвать ли врача, но пан Антоний отделался шуткой, не ведая, что за этим последует. А через две недели грянула беда. Случилось это в памятную для горожан ночи с 28 на 29 марта. Черноцкий вернулся поздно вечером смертельно усталый. В тот день команде довелось тушить большой пожар на станционных складах. Начальник проявил себя героем, неоднажды рискуя жизнью, спас из полыми нескольких железнодорожников, которые спали сном праведников, забившись куда-то в складские закутки. Возвратившись домой около десяти, он повалился прямо в одежде поперек кровати и заснул мертвецким сном. В последние дни, тревожась за него, Мартин верным псом стерег его покой рядом в боковушке, не гася лампы, и время от времени заглядывал в спальню. В ту ночь его смотрел сон. Седая голова тяжело склонилась к плечу и, наконец, упала на стол. Пробудил его тревожный стук. Стряхнув в себя остатки сна, он протер глаза и прислушался. Стук не повторился. Тогда он схватил лампу и кинулся в спальню. Увы, слишком поздно. Открыв дверь, он увидел хозяина как бы в ореоле пламени. Казалось, тысячи огненных присосков впиваются в его тело. И не успел старик подбежать к кровати, огненная Марева уже без следа впиталась в тело спящего, словно пламени и не бывало. Дрожа как осиновый лист, Мартина шалело пялился на хозяина. Внезапно лицо Черноцкого странным образом переменилось, Да то ли неподвижно оно исказилось, как бы в конвульсии или в нервном спазме до неузнаваемости исковеркавшей черты гримасой, застывшей на устах. Черноцкий, одержимый таинственной силой, предательски завладевший его телом, вдруг сорвался с постели и с диким воплем бросился прочь из дому. Было четыре часа утра. Над гордым тянулись хороводы сонных видений, уныло складывали фантасмагорические свои крыла демоны кошмаров, нехотя готовясь в обратный путь, а задумчиво склоненные над детскими кроватками ангелы спешили запечатлеть на младенческом челе прощальный поцелуй. На восточном рубеже небосклона замаячили фиолетовые блики. истинно серая заря, трепеща от рассветного озноба, катилась городу волнами пробуждения, просветления, обновления. Стаи городских галок, очнувшись от ночной дремоты, раз и другое, и третье очертили над ратушей черные кольца, и, возбужденно галдя, расселись на голых предвесенних деревьях. Беспризорные псы, набродившись по ночным закоулкам, теперь жировали на рынке. Неожиданно в разных точках города взметнулись вверх фонтаны огня. Выпуская красные лепестки пышным цветом, Залел он над крышами, потянулся к небесам. Заохали церковные колокола, Раскромсали рассветную немоту, Вопли, гул, сплошенные голоса, Пожар, пожар! Семь кровавых парусов Разрезали утренний горизонт, Семь огненных стягов Заплескались полотнищем над городом. Горели монастырь, Отцов-францисканцев, здание суда, управа, монастырь Святого Флориана, пожарные казармы и два частных дома. «Пожар! Пожар!» По рыночной площади метались людские толпы, неслись автомобили, грохотали пожарные машины. Какой-то человек в униформе пожарного с разлетающимися волосами и факелом в руке лихорадочно продирался сквозь толпу. «Кто это? Кто? Держите его! Держите! Поджигатель!» Тысячи рук жадно тянулись к беглецу. Поджигатель, злодей, рычала безумно от ярости толпа. Кто-то выбил у него из рук факел, кто-то схватил в охапку. Он вырвался с пеной на губах, расшвыривая скопище. Наконец, его усмирили. И вот уже ведут по площади, скрученного веревками, свисающей лоскутами одежде. Люди всматриваются в лицо, освещенное бледной зарей. Кто это? У конвойных невольно опустились руки. Кто это? А у стража в ужасе отнялась речь, перехватила охрипшая от крика горла. Вроде бы лицо знакомое. С плеч безумца свисают содранные в потасовке палеты начальника пожарной охраны. На рваной рубахе блестит медаль затушения, сверкает золотой крест за доблесть. И это лицо, лицо искаженной звериной гримасой со скошными налитыми кровью глазами. Целый месяц, из ночи в ночь после страшного того пожара до тла спалившего семь лучших городских строений, старый слуга Черноцких видел призрак хозяина. Тень безумца проскальзывала в спальню, Склонялась над пустой кроватью, шарила по ней, отыскивая тело. Может, чтобы вернуться в него? Увы, искала понапрасну. И лишь в конце апреля, после того, как начальник пожарной службы, заточенный в клинику доктора Жиготы, в беспамятстве выбросился из окна и тут же на месте скончался, его тень перестала навещать старое свое жилище. Но и до сего дня живут среди людей легенды о душе Огнестойкого. Оставила она во сне свое тело, а вернуться в него уже не смогла. Завладели им огнедлаки. 26 ноября 1919 года.